Пальмовый квартал, Жасминовая улица, дом 656, 10.11 вечера. Полицейские, дежурившие у входа в подъезд, оживленно обсуждали дела футбольные. Резкий голос диспетчера положил конец увлеченной беседе. Вызов на Венецианский бульвар. Там что-то стряслось, и наряд на Жасминовой улице оказался ближе других. Полицейские сели в черно-белую патрульную машину и укатили. Улицы к этому времени опустили. Из густой тени эвкалиптового дерева напротив дома 656 бесшумно выступила здоровенная тень. Терминатор оценил обстановку и принял решение атаковать полицейских. Но те неожиданно покинули район операции. Хорошо. Тем самым ликвидация объекта значительно облегчается. Терминатор подошел к почтовым ящикам, прочел табличку на одном из них. «Дже Вентура Эс Коннор». В подъезд вела запасная дверь, стальная, в полдюйма толщиной. Взломать ее ничего не стоит, но шум может спугнуть объект, возможно, что-то заподозривший он посмотрел на окна квартиры второй этаж и обошел дом дискотека черная технология десять двенадцать вечера сара боялась выходить на улицу мотоцикл ждал ее на людном месте в квартале отсюда но за дверью караулил преследователь сквозь серё и грохот музыки Она попыталась докричаться до кассирши, замурованной в кабинке из рифленых блоков. «Мне очень нужно воспользоваться вашим телефоном!» Срывающимся голосом молила ее Сара. Девица вплотную приблизила ухо к решетке переговорного устройства. Выкрашенные в голубой цвет волосы торчали, как у заправского панка, и придавали ее правильным чертам хищный вид. Она показала на телефон автомат, Укрепленный на одной из колонн в глубине зала Сара шагнула к турникету Но кассирша остановила ее строгим голосом Четыре пятьдесят Сара лихорадочно пошарила в сумке И бросила на прилавок требуемую сумму Она вошла в просторное помещение Ряды столиков, отделанных рифленами и ячейстыми панелями Окружали танцевальную площадку Оформление бара, узкая длинная стойка которого отливала холодным металлом, и потолок с обнаженной сетью железобетонных конструкций, продолжали все тот же мотив индустриального дизайна, отличавший это заведение. Сара пробиралась к телефону сквозь дергавшуюся в эпилептических судорогах толпу. Низкие аккорды бас-гитары били по нервам. из темноты Вынырнул бритоголовый парень, схватил ее своей потной рукой и потянул на середину зала. В мелькании разноцветных вспышек его лицо превратилось во что-то ужасное. Саре казалось, что на нее смотрит голый череп с провалившимися глазницами и плотоядным оскалом. Череп высунул отвратительно длинный язык, напомнивший ей Паксли, и прикоснулся им к ее щеке. Сара вырвалась. И отскочила к столику, едва не опрокинув зазвеневшие стаканы Когда она оглянулась, на лицо парня упал с света И оно приняло вполне безобидный вид Закусив губу, Сара продолжала свой путь к телефону Пальмовый квартал, Жасминовая улица, дом 656, 10.14 вечера Мэтт Погрузившийся в состояние полного блаженства, лежал без чувства мыслей на смятых простынях, подставив влажное тело прохладному ветерку, влетавшему в спальню сквозь приоткрытую дверь балкона. Ветерок трепал шторы. джинжер привстала и начала тормошить мэта В такую минуту никакие ее ухищрения не смогли бы расшевелить его. Джинджер соскочила на ковер, набросила халат, отыскала тапочки и, водрузив свои неизменные наушники, вставила в плеер новую кассету. Она отправилась на кухню, где, встав на цыпочки, прошлась балетным шагом перед холодильником и завершила свой номер великолепным антроша. Из сверкающего чрева холодильника были извлечены салат, помидоры, соленые огурчики, майонез и мясная паста для сэндвичей. Она открыла шкаф и потянулась за хлебом, но тут до ее слуха донесся странный металлический звук. Тихое царапанье или скрежет, будто исходивший одновременно отовсюду. Джинджер осмотрелась, но ничего подозрительного в полутемной кухне не заметила. Достала с верхней полки хлеб, молоко. Затихший было звук. «Повторился с новой силой? Ближе? Резче?» джинжер отличалась железными нервами. Ничто не могло бы сейчас вывести ее из равновесия. Любопытно, конечно, что это за звук такой. Впрочем, что в нем особенного? В ушах у нее стоял такой свист, и она не сразу поняла, что пленка, поставленная на перемотку, давно уже закончилась, и плеер крутится в холостую нервы говорите а где это находится так куда я засунула горчицу приговаривала она ага вот она черная тень шарахнулась от нее во мраке и джинжер невольно вскрикнула ящерица рванулась с холодильника сметая баночки с приправами больше чем сама джинжер напуганная их неожиданной встречей Ящерица шлепнулась на кафельный пол и выскользнула в коридор, а оттуда, в неосвещенную гостиную, где снова можно было спрятаться в спасительной тени. «Да играешься! Пора из тебе ремень сделать!» — крикнула джинжер «Бестолочь земноводная!» джинжер нащупала отчаянно пульсирующую вену на запястье. «Стареешь, видно!» — сказала она себе. «А все же нет ничего лучше!» хорошей дозы адреналина перед ужином, улучшает аппетит. Прерывисто дыша, она снова занялась продуктами и сообразила, что не успела вынуть швейцарский сыр. Наклонилась и пошарила в холодильнике, где сыр был обнаружен между засохшим джемом и твердокаменным ореховым маслом. джинжер вспомнила о Плеере, который все еще молчал, чего с ним давно не случалось и врубила музыку, «Принц» и «Революшен» взревели на полную катушку, возвращая ее в привычный и устойчивый мир. мэт лежал, закрыв глаза, и чувствовал, как на лице у него играют блики света. Внезапный порыв ветра всколыхнул шторы. Слабый металлический звон в дальнем конце комнаты насторожил мэта Он открыл глаза и в первый момент ничего не заметил. Затем увидел, как от стены отделилась черная тень, и прямо над ним на виз занесенный для удара мощный кулак, в котором что-то блеснуло. Глаза Мэтта расширились, он слетел с постели за мгновение до того, как на подушку, на которой только что лежала его голова, обрушился исполинский удар. Из разорванной наволочки дождем полетели перья не давая мэту разглядеть что зажато у бандита в руке громила был немногим плотнее и выше мэта и двигался плавно совершенно бесшумно лишь позванивание металлических цепочек на ботинках выдавало его присутствие через балкон залез подумал мэд и отскочил в сторону на туалетном столике джинжер стояла массивная бронзовая лампа. Он схватил ее, отшвырнул абажур, вырвал из розетки провод, хлыстом просвистевший в воздухе, и занес тяжелую лампу над головой, описывая ею круги точно боевым топориком. «Эй ты! Не доводи меня до крайности! Убью!» — крикнул Мэтт, пряча охвативший его страх за бровадой, которая шла не столько от сознания своего физического превосходства, При данных обстоятельствах оно было отнюдь не бесспорно, сколько от нервного потрясения. Мэтт перевел взгляд с блестящего лезвия на бесстрастные, лишенные всякого выражения глаза нападавшего. И едва тот сделал шаг в его сторону, Мэтт вложил в свой удар все 230 фунтов собственного веса. Удар, от которого Мэтт сам чуть не потерял равновесие пришелся противнику в висок взломщик лишь качнулся словно от слабого толчка и бросился в новую атаку Мэт еще раз взмахнул своим оружием, но терминатор легко выбросил вперед руку и сдавил запястье мто железным капканом внезапно комната заплясала у мэта перед глазами терминатор поднял его на одной руке и с силой грохнул им о пол мэт перелетел через кровать и шмякнулся на деревянный шкафчик собрав все силы он поднялся и с отчаянным криком кинулся на врага джинжер отыскала сыр и покусывая стебелек сельдерея сооружала на подносе чудо ужин из сплошных углеводов принц исполнял давай сойдем с ума и джинжер самозабвенно подпевала держа сельдерей, как микрофон. Лицо человека оставалось в тени. Он смотрел на Мэтта остановившимися, как у куклы безжизненными глазами. Движение в этом лице было ровно столько же, сколько в линии осциллографа, снимающего кардиограмму только что умершего человека. Терминатор метил ножом в еремную вену мэта а тот... Сжав руку, занесшую нож, Силился отвести ее. Складной нож с заменяемым лезвием, Которая сейчас раскрылась во всю длину, Неумолимо приближался. Мускулы Мэтта окаменели В последней попытке отбросить руку убийцы, Которая опускалась силой гидравлического молота. С подобной физической мощью Он никогда не сталкивался, С ужасом понял мэт Ему удалось оттеснить нападавшего в сторону. Острие ножа упирлось в стену, и тут же на горле Мэта сомкнулись огромные ручищи. Я должен вырваться, должен. Или я, или он, мелькали в сознании Мэта обрывки мыслей. Мэт удачно заехал коленом в живот противнику. Колено вошло в мягкую ткань, но совершенно неожиданно уперлась в твердую преграду, взявшуюся неизвестно откуда. Громко хрустнула коленная чашечка. Терминатор подкинул Мэтта вверх, точно малого ребенка, и с размаху швырнул в стеклянную дверь балкона. Мэтт упал на спину, осколки посыпались ему в лицо. И все же он еще раз сумел подняться на ноги. Он двигался автоматически. Точно мотор, который еще крутит обороты, хотя бензин на исходе. Сломанное колено подкосилось, и он перенес вес на другую ногу. Избитое тело покрывали десятки кровоточащих порезов. Терминатор спокойно ждал, наблюдая, как мэт поднимается на ноги и кое-как перелазит через разбитую дверь в комнату. Каждый шаг давался ему так медленно и с таким усилием, что терминатор уже собрался уйти, чтобы продолжить преследование основного объекта. Но Мэтт не дал ему этого сделать. Он собрал всю свою волю к жизни в единый кулак и, очертя голову, пошел на убийцу. С учетом этого удара терминатор подкорректировал свое положение в пространстве ровно на 8 сантиметров и без труда отбил нападение. Отброшенный гим разбил спиной большое зеркало, висевшее на двери ванной, и рухнул на пол, уже не чувствуя боли. Сердце, бившееся судорожными рывками, останавливалось. Страшная сила последнего удара, неизмеримо превосходящего его по силе противника, сделали свое дело. Мир. Со всеми его красками и полутенями ускользал от угасающего взора мэта Нечеловеческая тяжесть сдавила ему грудь. Он знал, если сумеет выдержать этот сгусток адской боли, все будет в порядке. Он не почувствовал, как железные пальцы сомкнулись в него на горле. И еще долго прислушивался к смеху джинжер который серебряным колокольчиком звучал в обступившей его тьме. Перед тем, как выйти из кухни, Джинджер поставила на поднос стакан молока, блюдо с трехэтажным сэндвичем и поправила на голове наушники. В коридоре она услышала громкий хруст, как будто ломали что-то твердое. Или ей это показалось? Опять негодница Паксли. У ящерицы определенно нервы пошаливают. Проходя мимо гостиной, она заглянула в комнату. Все было в порядке. Паксли, точно каменное изваяние, застыло в своем террариуме. Может быть, соседи снова выясняют отношения? Ей послышался глухой удар. А затем... Джинджер недоверчиво тряхнула головой. Наушники соскользнули ей на плечи. Звуки стихли. Или нет? Слабый стон. Джинжер взволнованно улыбнулась. Ну мы такая лопуля. Чем он там занимается, тайком от неё? Держа поднос в одной руке, другой она попыталась открыть дверь спальни. Ей хотелось ворваться внезапно и застукать Мэта за чем-нибудь неприличным. Но дверь распахнулась сама. На ноги Джинжер брызнула кровь и посыпалось битое стекло. Осевшее тело Мэта бросили в дверь точно орудие тарана. Под нос выпал из рук Джинжер. Холодное молоко пролилось ей на ноги. Она шарила руками в воздухе, точно слепая в поисках опоры. И пальцы уткнулись в истерзанное тело Мэта. Мёртв. Нет больше её Мэта. Она задохнулась от горя. Руки бессильно упали. К двери подошел высокий человек и взглянул на девушку поверх окровавленного трупа. Мгновенный анализ внешности показал ее соответствие приметам объекта. Он вынул из кармана куртки пистолет, толкнул дверь, которую мешало открыть мертвое тело. джинжер крутанулась и бросилась прочь. Ей в ступни впивались осколки битого стекла. Она бежала по коридору, не замечая, что кровь фонтаном бьет из правой ноги. Терминатор сорвал с петель дверную раму, отбросил то, что от нее осталось, и вышел в коридор. джинжер пронеслась по коридору со спринтерской скоростью, шумно хватая ртом воздух, и подбежала к двери гостиной в ту самую секунду, когда терминатор нацелил пистолет в точку на ее левом плече. Животный страх подавил все ее чувства. Дверь! В ней сосредоточилось спасение джинжер Ни бог, ни судьба, никто и ничто не поможет ей. Только эта дверь укроет ее от безумного кошмара. Она вцепилась в дверную ручку. Смотри, подонок, я уже там, я ушла от тебя. В спину ей что-то ударило, точно ракета, идущая на сверхзвуковой скорости пронзила насквозь, разрывая левое легкое. В нескончаемо долгий миг падения она услышала звук выстрела, поразившего ее. Вторая ракета задела печень. Пуля на долю секунды задержалась в ее вязкой массе, а затем, вырвавшись, прошла дальше и застряла внизу живота. Джинджер упала. Вот тогда стало совсем плохо. Терминатор нависал над ней ее собственным, надгробным монументом. Скрюченные пальцы джинжер хватались за гладкий линолеум, который намок под ней. Щека прижималась к холодному полу, а она все не могла остановиться в своем падении в бездонную глубину. К ней приближались тяжелые шаги. Пошевелиться и повернуть голову она не могла, но мысленно видела эту темную фигуру. Грозную и необъяснимую, как сама смерть. Страх ушел. Остался один единственный вопрос. Почему? Видно ответ на него. Она получит уже не здесь, там. Единственное, о чем она молилась, это чтобы ее обнаружил кто угодно, только не Сара. Терминатор нажал на спусковой крючок.